Не помню. Ничего не помню. Не осознаю, кроме дурманящего желания близкой кровавой расправы. Спускаясь в подвал клуба, я чётко понимал единственную вещь — я не уйду отсюда без ответов. И в этот раз они будут самые правдивые и откровенные, потому что за всю мою прожитую жизнь, первый раз, я желал их настолько отчаянно, с сумасшествием душевнобольного, до одержимости. Каждая прошедшая минута отдавалась во мне скручивающей внутренности фантомной болью, вызванной страхом и переживаниями за свою девочку, которая сейчас точно так же считает время в ожидании помощи от меня. А я не могу ей помочь. Сейчас не могу, потому что не знаю ничего. Но я узнаю. По привычке снимая пиджак и отдавая его Олегу, в нетерпении открываю дверь и захожу внутрь плохо освещенного подвального помещения где ждёт своего вердикта так же, как и я, измученный временем и ожиданием расплаты Алексей. не спеша закатываю рукава белой рубашки, молча, глядя ему в глаза. Сколько раз он вот так оставлял меня здесь, один на один с очередным приговорённым, оставаясь там, снаружи, за дверью. Но теперь он мой гость. Осознание этого факта вызвало мою дьявольскую полуулыбку, которая лишь слегка тронула губы, но была замечена уже осуждённым мной, от одного вида которой тот, не сдержавшись, обмочился. Я не обратил на это внимания, потому что он был не первым. Реакция тела у всех была одинакова. У кого-то раньше, у кого-то позже. Ответь мне, это стоило того, чтобы предать меня. Холодно, без эмоций, начал я.